Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют. Николай Задорнов. Золотая лихорадка. Часть 1. Время тьмы. Глава 1. Егор проводил экспедицию учёного Максимова от деревни Уральский Самура за хребты и теперь возвращался домой. Сегодня солнце большое и яркое, словно Егор подобрался к нему поближе. Лес вокруг холодный, еловый. Солнце жаркое, а прохладно. Открылось озеро. Вокруг леса и горы как шапки. А Егор знает, что горы тут должны быть высокие. Он видел их издали. Глядя на них, брёл по болотам и протокам на бате, долблёной лодке. А здесь они кажутся маленькими. Значит, это их вершины. Озеро не под облаками ли? Подумалось, что в таких местах надо селиться сектантам, отшельникам. Покой и тишина. крикнешь, как выстрел раздался. Кажется, что вся природа здесь как настроенная линушка. Егор поднял ружьё и выстрелил дробью по стайке пролетавших уток. Всё озеро, казалось, вздрогнуло как испуганное. Утка свалилась вблизи. Через миг упала другая, немного пролетела подбитая. Место чистое и глухое. Из озера вытекает широкая речка. У её истока Егор разжёг костёр, расщепал уток и стал варить похлёбку. Подумал, что это, наверное, и есть речка Ух. Только Лугушка почему-то не сказал, что Ух вытекает из озера. Разве он на вершину никогда не добирался? Быть этого не может. Хитрый Лугушка моет золото, нашёл местечко. Вспомнил кузнецов своего приятеля из соседней деревни. Лугушка не согласился проводитьчать. Пришлось идти я гору. У Лугу советовали ему возвращаться по речке Ух. говорил, что там безопасно ночевать, можно спокойно. Никто не застрелит с берега из-за лисыны, никого там нет, говорил он. Никому грабить и воровать, тебе будет хорошо. Возьми с собой лоток. Когда я там бывал, я ещё не знал, какой золота, как его мыть, простого лотка сделать не умел. А ты попробуй, может быть, там есть. У Егора с собой лоток. Вчера с трудом тащил Егор свою лодку, купленную Максимовым для него у тунгусов. Волочил ее через низкую седловину, там, где переволок через водораздел. Подложил под нее полозья и впрягся в лямки. Перейдя перевал, почувствовал, что заблудился. Стал искать какой-нибудь ключ. Куда вода потечет, там и дорога. Вода обязательно выведет. Любого человека. Заблудился – ищи текущую воду. И побрёл Егор в рыжих измытых и чугах шляпе по воде и грязи, тянул лодку по мелководью. Увидел, что из-под дернины выбегала слабая струйка, перебивая лужицу, глубокую и чистую. На дне её, как чудо, лежала галька, несколько кругляшей. Вокруг росли мелкие и нагустые деревья, путанные подлеском и кустарником. И было сумрачно, тесно и как-то грустно. Только в ключевой водице светло, как в солнечном небе. Один камешек, как золотой самородок, чуть щербатый, но изрядно обкатанный. Хотелось пить. Егор нагнулся к ключу, встал на ладони, упершись ими в траву по обе стороны лужи. Слышно стало, как журчит вода. Как перышко, невидимое в воде, течение оставляло след на ее поверхности. Рождался родник. Вот она, вода и верная дорога. Не хотелось Егору запускать свою огромную лапищу в родник, из которого он только что и спил. Бог с ним. Неизвестно, что за камень, пусть лежит, тут ему и место. Вода дороже. Он вспомнил, какие страшные засухи бывали на старых местах. Из низовий Волги люди приходили на Каму с мешками, говорили, что бросили дома и хозяйство, и что соседи их умирают от голода. От недорода народ мёр повально. Почему люди держатся за старые места? Надо уходить оттуда. Пусть помещики спохватятся и не утесняют крестьянство. Здесь не знают, что такое засуха. Само слово, наверное, скоро забудется. Егор тащил через лодку по траве и по камням, откидывая ногой белые валеги, как раскиданные кости, сушняк мёртвых кустарников и деревьев. На горном, высоком и холодном лугу трава как большие листья. Вспомнил дом, своих выросших детей, как тянет их город, как стреляют они зверей новыми ружьями, крыши кроют белым железом. А Егор тянет лямки, волочит лодку. Начальник экспедиции Максимов говорил, что памятник поставят человеку с лямкой, который открывал новые земли. Были бы дети счастливы. Если их американское железо и ружья не разбалуют, то пусть живут, как им хочется, по-своему. А я, как привык. Магазинное ружье у Егора с собой. Он новинок не чурается. Сыновья прочли в газете, что собираются строить через Сибирь железную дорогу. Купцы станут закупать больше рыбы, киты. Ключ слился сразу с двумя другими, ушел под сваленный ветром кедр. Егор притомился. Надо лодку перетаскивать через чащу, в Олега мешает, поперек ключа лежит. Не пробить бы долбленную легкую лодку обколотыми, острыми, как кинжал, и обломками сучьев. Такое острие скрыться может и в охапке больших ветвей, мохнатых и мягких. Машка вьется тучей вокруг сыра. Егор решил найти место по суше, зажечь костер, поставить на комарник и ночевать. Сначала перетащил лодку. Солнце светило низко, как зимой, и вскоре ушло в шапке кедров. Сегодня утром ключ превратился в речушку. Егор спустил лодку и впервые уселся в неё. Открылась мь. Речка шла по ней петляя. Кругом ржавчина, мёртвые маленькие деревья и живые деревья, как тёмные кресты. Речка становилась шире. Пошёл дождь, закрылась мь. Даже думать ни о чём не хотелось. Нельзя пристать к мокрому берегу в кочажниках, нет сухого места. Кто поверит потом, что мы по всему Амуру сеяли хлеб и собирали хорошие урожаи, если дети со временем бросят пашни? думал Егор ещё сегодня утром. Когда речка вынесла его лодку к озеру, показалось Егору, что течение не спустило её, а подняло как на водяной бугор. Такой светлой и большой весёлой была озёрная вода. Солнце взошло, края озера в тени. Река мне путь укажет, сказал себе Егор. Он не стал брать пробы песков, радуясь, что попал на большую дорогу, похлебал варева из рубленной утки, побродил немного по берегу. Сложил пожитки, шагнул в лодку и оттолкнулся большим шестом. Долблёный бат вместе с озёрной водой ринулся в речку и понессся с её водами. Теперь уж скоро попаду домой, подумал Егор. Начали подыматься голые ободранные деревья, толстые и высокие, как остатки разрушенных домов или соборов, словно их кто-то нарочно расставил по мелколесью. Река зашумела на перекатах, стоял тут когда-то другой сильный лес и вымер. Долго еще не исчезали мертвые великаны за явниками. Наконец, на крутом повороте реки потонули в тайге. Впереди появился черный палец с когтем, коготь величиной с большое дерево. Лодка дошла до него, резко повернулась, понеслась под крутой каменной стеной. Вдруг лодку тряхнуло, а стена как треснула, открылось в ней расселина, и оттуда между двух каменных стен ворвался и хлынул в речку другой поток, весь в пене. Наплывами расходилось его буйное течение по реке. Она взбудоражилась, а за поворотом, где кончился перебой, разведённый двумя сшибающимися течениями, понеслась ещё стремительней. В лесу стал виден камень Тикур, как страшилище, похожее на бабу о двух головах. Дальше скалы, как каменные перья. Мелкий и крупный лес подошёл к ним, и кое-где мохоть завелась на их расселинах. По левому берегу пески, протоки, излучины, луга, острова, опять пески, нет никого, ни куликов, ни уток. И снова голые холмы песка, кое-где в ложбинах ерничек. Баба с двумя головами угрожающе мчится навстречу. И как помело подмышкой держит повалившуюся лиственницу, жёлтую как метла, с иссохшими поднятыми ветром корнями. Егор повернул лодку, загнал её между песчаных кос, выпрыгнул. Тут перептор спор речек, сказал он себе. Вытащил латок и пошёл по берегу, загребая песок и тут же подставляя латок под струю. Он оглянулся на бабу о двух головах со сталетни лисиной вместо метлы. Место заметное. Егор разулся, босой пошёл по воде. Садился на корточки, вставал, грёб песок из ложа реки, опять приседал, грёб из намыва и забрыва с косы и копал лопаткой. Попался самородок размером в сустав пальца. Ещё попался кусок породы, весь в мелких зёрнах золота. И другой, побольше, как несколько колец смятых, словно тёк плавленный металл и охватил камень. Видимо, где-то в горах поблизости была богатая руда. Егор оставил лоток, ружьё надел на плечо, огляделся. Сухарей мало. Надо хорошую рыбину поймать, сварить уху, и ружьё нельзя оставлять. Бережённого Бог бережёт, решил он. А золото не уйдёт. Только что это за река? Если эта речка уж-то меня вынесет в заливное озеро, сюда можно будет вернуться нынешней осенью. Здесь ещё в июне лежат снега на вершинах гор, только сейчас они растаяли. Где ни ступишь на берег, вода хлюпает под ичигами. На песке, на отмелях сухо. Днём тут жарко. Наверное, сыро мазгло ночью. Разве уж такая большая река или улугушка сам толком не знает. Стали попадаться плавучие лисины. Затопленные лисины торчат из воды. Кругом всё несётся, иногда река шумит в крутом падении на мелях и расширяется. По виду не поймёшь, плывут ли лисины или утопленные стоямя стоят на месте, а течение водит их и трясёт ветви. Пришло и гору в голову, что отсюда ещё и не выберешься, кости тут сгниют. Может, это та река, про которую толкуют шаманы? Они твердят, есть мол река, идёт в горах мимо окаменевших людей, мимо хозяина тайги в двух головах, и потом вся впадает в трещину в земле и уходит в подземный мир. Егор Мороз подрал по коже. Этого быть не может, сказка, Максимов бы знал. Хотя говорят, бывают такие реки, что уходят под землю, но это не у нас. Раздался хлопок в чащи, и надухом Егора словно хлестнули длинным кнутом по воздуху. Егор пригнулся, налег несколько раз на весло, огибая ходившую вверх и вниз ветвистую лисину с нанесенной травой, похожей на огромную копну сена, которая время от времени подпрыгивала на воде. Зайдя за нее, Егор ухватился рукой за ветвь, закрепил лодку и притих. Он спокоен, словно не пуля, а утка пролетела у него над головой. Он приготовил ружье. Тому, кто стрелял с берега, сейчас не должно быть видно лодку. Егор, не задумываясь, сшиб бы сейчас этого охотника на горбачей. Хотя бы еще раз стрелил, я бы шибанул по дымку. Теперь меня достать трудно из старой кремневки, а я ему дошлю пулю. Никто не стрелял. Егор тщательно разглядывал дальний берег. Прикинул, где шла лодка, когда раздался выстрел. Откуда бы удобней стрелять. Вон славное местечко. Выдался мысок, заросший чаще, и на нем старая ель полулегла. Ветвями коснулась земли. Удобно залечь и ждать, если лодка идет мимо. Как только он промахнулся. Егору показалось, что на еловом стволе что-то лежит. Он стал целиться и так напрягся, что и ель, и человек на ней стали двоиться. Егор понял, что устал и волнуется. Он опустил ружье и тут же вскинул его и выстрелил по упавшей елке. Со ствола поднялся человек и ушел в чащу. Егор послал в догонку ещё одну пулю. Сбереги не отвечали. Егор знал старый закон. Одному по тайге ходить нельзя да ещё неизвестными местами. Но ведь это не тропа, а речка. Про речку Ух Егор слыхал не раз и прежде. Он надеялся, что в обратный путь с ним пойдут через перевал Тунгусы и покажут исток. Но дожди закрыли перевал, и тунгусы почему-то идти на отрез отказались. Максимов поблагодарил Егора за труды и повёл экспедицию свою дальше. Егору приходилось либо ждать, когда соберутся тунгусы, либо идти одному. Егор не любил ждать или сидеть без дела. Он надеялся на себя. Случая не было, чтобы он не нашелся. Теперь, когда опасность миновала, стало страшно. Что-то не похоже на речку Ух, подумал он. Про такие места никто никогда ему не говорил. Конечно, под сопку река не скатится, об этом не может быть и речи. Но чего уж хуже. Вот бы он влепил пулю. О говорят, мол, непроходимая тайга, безлюдный край. Нет, край не безлюдный. Так паспортов жителям не дают и люди не записаны. Вот примерно кто он. С ружьём человек, лодка где-то у него спрятана. Теперь он станет следить за мной. Егор развязал платок с золотом. Ему хотелось увериться. Странный самородок, словно текло горячее расплавленное золото и залило крепкий камень. Течение стало тише. Ну ж тамур близко. К вечеру, может, доберусь. Тут не стамбовских ли кто бродяжит? Вода спадала. После летней коренной прибыли сильно обнажились ещё недавно скрытые под водой пески. Может, я уже на какой-нибудь из амурских протоков? Нет, вода чёрная, прозрачная, горная. Это не Амур. Вон опять подвигаются, выползают из-за леса горы. Может быть, это дальний берег Амура? Нет, слишком быстро подходят, подползают, слишком близко. Обогнёте сопки, наверное, там озеро. Никакого Амура здесь нет, будет озеро. Егор удивлялся, почему не видно птиц. Нет на песках крестиков от их лапок и нет звериных следов. От больших гор вперёд побежали малые собочки в горелом лесу, страшноватые, своей щетинистой горелой чернью. Одна собка остановилась у реки, обрывалась и навалила по обрыву груды обгорелых деревьев. Из-под завала белого наносника и горелого леса ушла вода. Он стоял на мели. Игорь обогнал завал по кривулиней протоке. Он начинал уставать от напряжения и неизвестности. Игорь знал за собой умение терпеть. Был скроен крепко, рождён здоровой матерью и вырос в здоровом труде, не зная увечий и испугов, то выдерживал, что других тяготило, мучило, гневило. Без сетований и жалоб на судьбу проплыл 3000 вёрст на плату в памятное первое лето на Дальнем Востоке, как теперь стали называть сдешние края. Плыл и не скулил. Люди замечали выносливость Егора и не завидовали, радуясь, что среди них был надёжный человек. Теперь приходили в голову неприятные мысли. Всё это может вмиг закончиться впустую. Пропадёшь ни за грош, ни за копейку. Почему конца реки нет? Говорили, что вниз по реке 2 дня пути, а тут уж на исходе третий день. Река несёт быстрее, чем обычные таёжные речки. Куда идёт эта река? Егор не робкого десятка, но и его брала отропь. Ну, ещё посмотрим. Ко мне морок не подступит. За свою жизнь Егор ни разу не видел ничего сверхъестественного и никогда ему ничего не чудилось. Только раз, когда болел, казалось, что руки стали большие, как николатые поленья, долготё. Это он сейчас вспомнил хорошо, какими тяжёлыми ему казались свои руки. Текучая вода не подведёт, куда-то вынесёт, где есть люди, твердил он себе. Закон таёжников помнил крепко. Не чистой силой не бывает. А может, несёт меня в другую сторону, на Зею? Сколько же тогда я проброжу? Вспомнился дом, семья и такие мелкие подробности, которые прежде не приходили в голову. Он не наточил топоры, и щербатился самый большой кол он. Хотел рубить им дерево, а оно как железо. Вдруг искры ударили из-под топора. Его очнулся и понял, что задремал сидя в лодке, но не выпустил весла. Река убаюкивала его. Он вспомнил, что в гольдовских сказках чёрт усыпляет охотников в тайге и шепчет на ухо. Пристал к берегу и передохнул. Дальше река пошла ни к солнцу, где было озеро Ух, а к северу. Экая петля, думал Егор, и всё ждал, когда обратится течение. Куда же я? На первой же косе Егор вылез. В лоток попали шлихи и маленький значок с булавочной головку. Егор не спешил, словно хотел показать кому-то, что не боится. Пусть нападают, подумал он. Ружьё он теперь не оставлял ни на миг. Ночью не спалось. Зажёг лучины на носу лодки. Убил острогой тайменя. На костре обжарил красные ломти тайменьего мяса. Утром вылез из поднокоморника и подумал, чем всё это кончится. Как бы то ни было, но дальше Амура унести не могло, о чего бояться? Не надо спешить, решил Егор. Утро хорошее, надо поплескаться. Он полез по кустарникам туда, где шумела быстрина. Вода забежала в деревянный лоток и смыла муть, что набутарил рукой Егор. Он поднял лоток, отцедил и увидел, что на дне в осадке сверкнули два крупных и чистых зночка. Он захватил в другой и в третий раз, но попались крупицы, потом попался самородок с горошино. Ещё раз смыл, опять попался крупный самородок, как боб. Надо удержаться, подумал Егор, а то затянет. Добытое золото завернул в платок, закрутил его и засунул под туго затянутый пояс. Надвинул картуз, разгладил бороду, взял шест, оттолкнулся. Немного жаль было уезжать. Да надо ехать, а то сдохнешь тут на золоте голодный. Вскоре послышался грохот переката. Река вынесла лодку на покрытую пеной площадь среди низкого чистокола отдалённых лесов, за которыми голубели бугры. Кое-где торчали камни и каменные гребни среди реки. Вода билась в них, вышибая целые столбы брызг. Все вокруг шумело и кипело. Егор привалил к берегу. Надо было осмотреться. Вода бежала по выбоинам в каменистом дне, которое видно со всеми трещинами в мохнатых водорослях. Русло реки, как огромный каменный лоток с углублениями. Егор выгреб песок из одной выбоины. В лотке оказалась целая горсть золота. «Сколько же его?» — подумал он. «Не это ли золотая долина?» О такой долине всегда шли разговоры, но Егор полагал, что это вранье, вроде молочных рек. В соседней выбоине под камнем Егор нашел гнездо золотых бобов, десяток, как будто кто отсчитал. Камень тяжелый. Егор царапнул его ногтем, завиделся блеск. Самородок. Замутилась голова, как у пьяного. К добру ли мелькнула мысль, но Егор, не веря прежде ни в какие предсказания и суеверия, И теперь старался отогнать беспокойные мысли. Всё к лучшему, вспомнил он слова матери. Человек должен со всем обойтись, всё людское. Надо было подумать, как спускаться дальше через видимые завалы леса на реке. Егор решил не спешить, чтоб потом не жалеть, что не взял золото. В тедровом лесу прыгали белки, река ушла вторым руслом в сторону и там грохотала. Егор удачно выбрал правое ложе, пошёл к кривуном, где течение спокойней.